Глава 4. Вика ожидала, что раз Фрея Анжо умеет делать чудес-сказки, то и дом у нее должен быть необычный, отличающийся от других, волшебный. И потому, когда они с Лукасом и бормочущим гадости мастером куртисом пришли к самому обычному дому, насколько он, конечно, может быть обычным в таком городе, как Варикай, Вика почувствовала некоторое разочарование. Разве волшебство может обитать под простой синей крышей дома с белыми стенами, который ничем не отличается от соседних? Вика огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что они не ошиблись адресом, который им подсказали горожане. Нет, кажется, все правильно. И это как-то неправильно. Взгляд Вики упал на мечту. Та уселась на резные перила крыльца и деловито вылизывала шорстку. Сейчас, когда её крылья были сложены, ванилька выглядела как самая обычная кошка, а вовсе не мечта. И тут Вика подумала, а что такое волшебство? То, что она принимала за волшебство, в Восьмерье было в порядке вещей. Все эти крылатые пушистые мечты, ночные радуги, подземные чудища Гвелиуры, загадочные диньдины, камни негрустины и даже ненавижник, расцветающий на полях. Фрей Грета варила варенье из воспоминаний, так, словно в этом не было ничего особенного. Майстер Нилс выращивал в своем огороде спокойствие, словно укроп или петрушку. Для них это действительно было чем-то обыденным и потому совершенно нормальным. Вот и эта незнакомая ей Фрей Анжи и ее чудес-сказки. Возможно, она тоже не считает, будто делает что-то особенное. И то, что Вика сочтёт волшебством – Она творит между делом где-нибудь на кухне и даже не думает, что это нечто из ряда вон выходящее». Вика постучалась в синюю дверь. Ей ответил звонкий собачий лай, а затем дверь открылась, и из неё вырвалось целое облако детского смеха и запаха клубники, роз и радости. Следом появилась Фрея Анджи. Вика почему-то ни на мгновение не усомнилась, что это она, хотя до того, как Вика увидела хозяйку школы, воображение почему-то рисовало ей образ пожилой дамы, немного похожий на тетю Генриетту. А Фрея Анжи оказалась вовсе не пожилой, она выглядела ровесницей мамы и напоминала закат. Именно это сравнение пришло вики на ум, когда она взглянула на Фрею Анжи. Ее волосы до плеч были цвета заходящего за горизонт солнца, В тёмных глазах как будто собралось всё сияние июня, а от улыбки становилось тепло, словно в летний день. Это ощущение оказалось настолько реалистичным, что Вика даже подумала, а не открылась ли у неё новая способность, и теперь она не только чувствует запахи эмоций, но ещё и ощущает их. «Здравствуйте. Вы кому?» — спросила Фрея Анджи. «Мы к вам», — сказала Вика. «Вы же Фрея Анджи. Она самая. А вы?» «Меня зовут Вика, а это Лукас. Я много о вас слышала. Нам очень нужна ваша помощь». Фре Анжи, кажется, немного растерялась. Из-за складок просторного белого сарафана выглянула любопытная мордашка кудрявого малыша, а чуть ниже — мохнатая мордочка забавной собачонки. «Я даже не знаю, я не доктор. У меня просто школа для маленьких деток, вот и всё». «Ещё одна бездарь, Бестолыч» подал голос, ненадолго затихший было маэстер Куртис. Вырядилась вся из себя и морочит людям голову. А на деле нет ничего. Полное безобразие. Куда катится этот дряной мир? «Простите его, он не специально, просто случайно вдохнул немного ненавижника», пояснила Вика, заметив удивленно поднятые брови собеседницы. «А так, он очень даже хороший человек. Маэстер Куртис, картограф». «Бедолага!» — сочувственно вздохнула фрея Анджи. И Вика подумала, а много ли людей вот так же восприняли бы обидные слова, даже если бы знали, что человек их сказавший был не в себе? «Лучше себя пожалей!» — огрызнулся картограф. «Стоит тут вся в белом и думает, что она лучше других!» «Она вовсе так и не ду!» — начала была отвечать Вика, но спохватилась и остановилась. Она же обещала себе не спорить с майстером Куртисом, пока он в таком состоянии. Вот поэтому мы и пришли, повернулась она к Фрей Анже. Говорят, вы умеете делать чудес сказки, и они творят настоящие чудеса, помогают даже в безнадёжных случаях. А нам сейчас как раз очень нужна такая помощь. Чудес сказки? удивлённо переспросила Фрей Анжи. Да это же просто поделки, которые мы мастерим вместе с детишками. Нет, конечно, мы придумываем, что у них есть волшебные свойства и сочиняем разные истории, но это же просто игра. Да, это обычная шарлатанка, лепит уродливые поделки с безмозглой малышней, вот и всё. И зачем вы меня к ней притащили?» Выдал очередную порцию гадостей картограф. «Но мне рассказывали, что ваша чудес помогла одному человеку, которому привязалась печалька!» — воскликнула Вика, не обращая внимания на мастера Куртиса. П «Печалька? Но в Варика их уже давно нет. Так это и не здесь было, а в Фартуге. Ума не приложу, как одна из наших чудес могла оказаться на другом осколке!» Но даже если она и впрямь, как вы говорите, спасла кого-то от печальки, мне об этом ничего не известно. «Чудес-сказки» — это точно не волшебное лекарство. Вика сникла. Вот тебе и вылечили мастера Куртиса. Теперь придётся ждать, пока он придёт в себя, и неизвестно, сколько времени это займёт, прежде чем сможет показать им дорогу в Вацею. Или придётся самим идти туда наугад, и на этом они тоже могут потерять не один день. «А кто знает, возможно, у них нет этих дней. Возможно, чем больше проходит времени, тем меньше шансов спасти маму. Если она, конечно, вообще там». «Ох, сколько же неизвестности и неопределённости!» Фрея Анжи окинула неожиданных гостей внимательным взглядом. «Так вы с другого осколка?» «Да», — коротко ответила Вика, не вдаваясь в детали. «Анжи! Анжи!» — раздались детские голоса из глубины дома. «Ты идёшь?» «Да, да, сейчас!» — отозвалась Фрея Анжи, посторонилась и предложила. «Хотите войти?» Вика переглянулась с Лукасом и пожала плечами. Она не знала, стоит ли заходить. Особенно сейчас, когда выяснилось, что рассказы о волшебных свойствах чудес-сказок просто выдумка. Нет, Вика не винила Маркуса. Она не сомневалась, что темноход не придумал эту историю. Он действительно её от кого-то слышал. Но в том-то и проблема со слухами. Никогда нельзя полностью на них положиться, потому что пока слухи передаются от одного к другому, они могут сильно меняться и искажать правду до неузнаваемости. «Спасибо, не откажемся», — согласился лука беря инициативу на себя и первым зашел в дом. Вика последовала за ним. На пороге она бросила взгляд через плечо на майстера Куртиса. Искушение оставить картографа на улице было очень велико. «Сейчас он зайдет внутрь как начнет говорить гадости», «А там маленькие дети». «А ваш друг что стоит? Пусть тоже заходит, — позвала Фрей Анжи, и Вика поразилась её радушию. Хозяйка уже слышала, что говорит заражённый картограф, уже получила от него порцию гадостей в свой адрес и всё равно приглашала его в гости. Зайдя внутрь, Вика с интересом оглядела белую кирпичную кладку, уютные пледы на светлых плюшевых диванах, вязаные накрахмаленные салфетки на столе, детские портреты в резных белых рамочках на стенах и горящие даже при свете дня свечи, от которых исходил тот самый цветочно-клубничный аромат, который сразу почувствовала Вика. «Сейчас сделаю чай. Нам с детишками как раз пора полдничать», сказала Фрея Анжи, приглашающая кивнула на стол, предлагая сесть, и захлопотала на кухне. Вика опустилась на мягкий стул с высокой спинкой и стала с любопытством разглядывать портреты. «Так много детских лиц. У фрей Анжи не может быть так много своих детей. Должно быть, это ее прежние воспитанники. А нынешние подопечные резвились на заднем дворе». Сквозь открытые окна до Вики доносился их смех вперемешку с веселым собачьим лаем. «Да уж, тут все как будто заплевали цветочные феи!» С отвращением заметил картограф, оглядывая убранство дома и скривившись, отряхнул рукава. «А эти вопящие мелкие спиногрызы!» Он кинул брезгливый взгляд во двор. «И много ему попало». — сочувственно спросила Фрея анже ставя на стол тонкие белые тарелочки в мелкий розовый цветочек, а на них такие же тонкие изящные чашечки и наливая в них розовый чай из фарфорового чайника. — Не очень. — А как же он так умудрился? На солдата не похож. Что он делал в военном лагере? — Он меня искал, — пояснила Вика. — А ты что там делала? — Мы помогали выпалывать ненавижник, — ответил Лукас а потом прибежали махальщики, подняли ветер, а тут как раз он. За и пришел, ну вот и влетел в облако пушинок». «Ясно», — покачала головой фрея Анджи. «Да вы угощайтесь, чего сидите, вот крендельки попробуйте. И мечту свою угости, дай ей мисочку». «Что?» — Вика вздрогнула. Она уже привыкла, что большинство людей не видят мечты, и сейчас очень удивилась, когда оказалось, что Фре Анжа заметила ее ванильку. «Вы ее видите?» — зачем-то спросила она, хотя и так было понятно. «Конечно!» — улыбнулась та в ответ. «У меня самой их полон дом!» — она кивнула в сторону гостиной. Вика присмотрелась, и у нее словно открылись глаза. «И правда, вот же они!» Одна лежала на подоконнике за занавесками, другая растянулась на пушистом ковре перед камином, третья сидела на самой верхней полке в кухне и с любопытством поглядывала вниз на гостей. А во дворе, стоило лишь внимательнее посмотреть, среди детишек резвилось еще несколько. Так много пушистых зверьков в одном месте Вика видела только в приюте у майстера Нилса. Видимо, Лукас их тоже заметил, потому что восторженно выдохнул. «Ничего себе!» «Это что же, все ваши?» — удивлённо спросила Вика. «Ой, да я уже и не знаю!» — всплеснула руками Фре Анджи и мимоходом погладила ещё одну мечту, которая пролетела мимо. «Какие-то мои, какие-то приходят вместе с детишками, какие-то остаются тут даже после того, как детки подрастают и идут учиться в школу. Да вы угощайтесь! Что же вы просто так сидите?» Вика послушно сделала глоток розового чая и взяла из серебряного блюдца то, что Фрей Анджи назвала крендельком. На обычный крендель из её мира он совсем не походил, скорее на маленькую булочку или на колобок, только он был не мягкий и издобный, а твёрдый на ощупь. Вика осторожно его надкусила. На вкус кренделёк был похож на вафельную трубочку, а внутри лежало что-то похожее то ли на радужный воздушный крем, то ли на цветную сахарную вату. В отличие от Вики, Лукас не церемонился и откусил сразу половину. И в оставшейся в руках приятеля половине девочка хорошо рассмотрела пышную разноцветную массу. «М-м-м», — замычал он от удовольствия, — «как вкусно!» Решив последовать его примеру, Вика тоже откусила большой кусок, и как только яркий невесомый крем попал ей на язык, она словно погрузилась в мир беспечности и лёгкости. По мере того, как лакомство таяло на языке, Ощущения ослабевали. Но, ох, какие же они были чудесные! «Фре-Анджи, а что это?» спросила она, показывая на начинку. «А, это... Извините, яблок не было. Пришлось делать по-быстренькому из того, что оказалось под рукой. И что же это такое?» «Сахарный крем с детским смехом!» небрежно отмахнулась Фре-Анджи. Вика только покачала головой. Аната думала, что повидала уже все кулинарные чудеса восьмирья. "Приторно", недовольно заявил майстер Куртис, бросая недоеденный крендель на тарелку. Вика вспомнила о главной цели, ради которой они сюда пришли, и подумала, что раз они проделали такой путь, то всё равно стоит попытаться сделать самый последний шаг. Вдруг сработает. "Фрейя Андже", спросила она, "а у вас остались какие-нибудь чудес сказки?"